на ржавых петлях. Крыльцо было освещено, свет горел еще и в прихожей, и в гостиной. Прихватив винтовку, я выскочил на мостовую и обежал вокруг машины. Пес опередил меня, ворвался в ворота и, как одержимый, бросился в заросли кустарника, росшего по краям вымощенной кирпичом дорожки. Прежде чем он исчез, перед моими глазами промелькнули его оскаленные вручания морда, плотно прижатые к голове уши и задранный кверху хвост. Я вошел в ворота,